Глава вторая. Сквозь бурю. После столь чудовищного испытания и вызванного им нервного потрясения я несколько дней не вставал с постели в своем гостиничном номере в л е ф о р д с Корнерс. Не могу припомнить, как удалось мне добраться до автомобиля, завести мотор и беспрепятственно доехать до д е р е в н и памяти не сохранилось ничего о т ч е т л и в о г о кроме раскинувших ветви титанов деревьев, дьявольского бормотания грома и потусторонних теней на низких холмиках, усеявших округу. Лихорадочно размышляя о природе этой твари, о пустошающей сознании, я догадался, что вызвал к жизни один из главнейших земных ужасов, одно й из тех безымянных разрушительных сил, дьявольское о б р а з о ж е н и е которых. Мы иногда чувствуем на самой периферии видимого нам мира, но, к счастью, не можем разглядеть отчетливо, благодаря несовершенству человеческого зрения. Тень, мелькнувшую на очаге, я не осмеливался н и определять, н и анализировать. Некое существо лежало между мною и окном в ту ночь, но меня начинало трясти, как только я пытался представить, кто это мог быть. Если бы оно рычало или выло или неистово хохотало, тут же обнаружилась бы его демоническая сущность. Но оно молчало. Оно положило тяжелую руку или иную конечность мне на грудь. Несомненно, существо это обладало плотью, по крайней мере в прошлом. Ян Мартенс, комнату которого я занял, похоронен на кладбище рядом со с о б н я к о м Я обязан найти Баната и Тоби, если они еще живы. Почему оно схватило их и оставило меня невредимым? Дремота душила меня, и сны были страшными. Вскоре я понял, что должен рассказать кому-нибудь эту историю, чтобы избежать тумба помешательства, и уже решился не отступать. Не отставлять поисков притаившегося ужаса, а п р о м е т ч и в о полагая, что полузнание много хуже, чем полная ясность, какой бы ужасной она ни оказалась. В соответствии с этим я начал придумывать наилучший способ действий, прикидывая, кому можно довериться и как выследить тварь, уничтожившую двух человек, тварь, чья кошмарная тень мелькнула на очаге. В л е й ф о р д с к о р н е р с я успел свести знакомство. и даже подружиться с несколькими репортерами, которые все еще оставались в деревне, собирая последние сведения о трагедии. Из них я и вознамерился выбрать со товарища. И чем дольше размышлял, тем более отдавал предпочтение Артуру Манро, темноволосому сухощавому человеку лет тридцати пяти. о б р а з о в а н и е вкусы, умы, характер которого, как будто показывали, что он не из тех, кто слепо цепляется за общепринятые идеи и воззрения. И вот как-то вечером в первых числах сентября я рассказал Артуру Манро свою историю. Он слушал меня с интересом и сочувствием, а затем высказался о с л у ч и в ш е м с я весьма проницательно и рассудительно. Его советы тоже оказались, кстати, Он порекомендовал отложить операцию в особняке Мартенсов до тех пор, пока мы не получим более подробных исторических и географических сведений. По его инициативе мы прочесали округу, выискивая все, что могло иметь отношение к семье Яна Мартенса, и обнаружили человека, у которого сохранился дневник его предков, проливающий свет намного. е И мы наконец-то подробно побеседовали с теми из местных горцев, кто еще не сбежал в ужасе и смятении на отдаленные склоны. Мы также предварили исполнение решающей акции детальным обследованием мест, которые в легендах поселенцев связывались с различными трагическими событиями. Результаты этого обследования поначалу были не слишком обнадеживающими, однако когда мы их систематизировали Выявилась многозначительная тенденция. Самые страшные события случались либо поблизости от заброшенного дома, либо в местах соединенных с ним участками мрачного, нездорово разросшегося леса. Исключения были, это верно, ведь последнее ужасное дело, привлекшее внимание широкой общественности, случилось на горной пустоши, удаленной и от особняка, и от прилегающего к нему леса. Что же до природы и облика притаившегося ужаса, то мы ничего не добились от запуганных и недалеких обитателей хижин. В своих путанных рассказах они могли назвать его змеем и великаном, громовым дьяволом и летучей мышью, грифом-стервятником и бродячим деревом. Однако же мы, поразмыслив, рассудили, что это живое существо весьма восприимчивое к электрическим бурям. х о т я в некоторых рассказах ему приписывали крылья, мы решили, что его отвращение к открытым пространствам делает более вероятной гипотезу о перемещениях по земле. Единственное, что ей не соответствовало, стремительность, с которой э т а т вар ь должна была передвигаться, дабы сотворить все, что ей приписывали. Познакомившись с поселенцами поближе, мы нашли их во многих смыслах весьма симпатичными, простодушные создания. постепенно деградирующие. Вот чем они стали из-за своего злосчастного происхождения и отупляющей изоляции. Чужаков они боялись, но к нам постепенно привыкли и под конец помогали прорубаться сквозь заросли и обыскивать все закоулки дома в поисках притаившегося ужаса. Когда же мы попросили их помочь найти Бена и Тоби, они впали в уныние, поскольку при всем желании быть с н а м полезными. Они были уверены, что эти жертвы ушли из мира так же бесповоротно, как и их пропавшие земляки. То, что многие сородичи были убиты или похищены, при том, что все крупные хищники в округе были давно уже истреблены, мы, конечно же, знали до подлинно, и теперь в глубокой тревоге ждали очередных неизбежных трагедий. К середине октября мы поняли, что почти ничего не достигли. Ночи стояли ясные. Поэтому никаких новых таинственных нападений не происходило, и после тщательных и бесполезных поисков в доме и в его окрестностях мы почти уверились, что притаившийся ужас есть нечто нематериальное. Мы опасались, как бы наступление холодов не положило конец поискам, ибо все сходилось на том, что зимою демон, как правило, не объявляется. Поэтому мы отчаянно спешили последний раз обследуя разоренную деревушку. где теперь никто не жил. Скватеры обходили ее стороной. Это злосчастное поселение было безымянным и располагалось в укрытом от ветров, хотя и безлесном месте, в расселении между конической горой и кленовым холмом, ближе к последнему. Некоторые из неказистых жилищ на деле были землянками, врытыми в его склон. Деревушка находилась в двух милях к северо-западу от вершины Бурь и в трех От особняка с его старыми дубами. При этом между деревушкой и особняком лежали две с четвертью мили совершенно открытого пространства, вполне ровного, если не считать нескольких вытянутых змееподобных бугров, и росла там лишь трава, да кое где кустарник. Разобравшись в этой топографии. Мы решили наконец, что демон должно быть явился со стороны конической горы, лесистый южный склон которой тянулся почти до западного о трога вершины бурь. Полосу вспученной земли мы придирчиво осмотрели вплоть до одинокого дерева на склоне кленового холма, расщепленного ударом молнии, явственный знак дьявольского присутствия. Когда мы с Артуром Монро, наверное, в двадцатый раз скрупулезно изучали каждый дюйм и с т р е б л е н н о й деревни, мы оба ощутили неясный, неизвестный нам прежде страх в высшей степени с т р а н н о й и жутко, даже здесь, где странности и жуть были обычны, не обнаружить никаких следов на месте, где происходили ошеломляющие события. С печальным усердием, какое обычно сопутствует ощущению беспомощности при необходимости действовать, мы бродили под свинцовым небом, но работали серьезно и дотошно. Еще раз вошли в каждый дом, снова искали тела в землянках на склоне холма, проверили каждый фут жесткой земли, нет ли там н о р или пещер, и все безрезультатно. И вот, как я уже сказал. Новые смутные страхи угрожающе повисли над нами, словно огромные крылатые г р и ф о н ы хищно взирающие из космических глубин. Приближался вечер. становилось все труднее рассмотреть что-либо. Рокотала гроза, собиравшаяся над вершиной бурь. Понятно, что эти звуки, слышимые в таком месте, угнетали нас, хотя и не так сильно, как это было бы ночью. Мы очень надеялись, что гроза продолжится и после наступления темноты. И с этой надеждой оставили бесцельные поиски на холме и направились к ближайшей деревне, чтобы найти поселенцев для помощи в изысканиях. Они были люди робкие, однако несколько мужчин помоложе бывало соглашались помочь, полагаясь на наше руководство и защиту. Но мы не успели отойти далеко. Как с неба вдруг обрушилась слепящая с т е н а дождя, от которого нужно было срочно искать убежище из-за необычайной, почти ночной темноты, мы постоянно спотыкались. Но благодаря частым вспышкам молний и отличному знанию деревушки, скоро добрались до наименее дырявых из дешних х и ж и н кое-как сколоченной из досок и брёвен. Ее дверь и единственное крошечное окно выходили на кленовый холм. Закрыв дверь, чтобы защититься от свирепого ветра и дождя, мы поставили на место неказистый ставень. Так как мы часто здесь бывали, то знали, где его искать. Угнетающее занятие. Сидеть на хлипких ящиках в полной тьме. Но мы курили трубки и время от времени светили вокруг карманными фонариками. То и дело сквозь щели в стенах сверкали молнии. Было так темно, что каждая вспышка казалась неестественно яркой. Разгул бури напомнил мне о жуткой ночи на вершине бурь, и я содрогнулся. Мои мысли вернулись к тому, что непрерывно тревожило меня после этого кошмара. Я снова спросил себя, почему демон, набросившийся на нас, то ли со стороны окна, то ли изнутри дома, начал с людей, лежащих с краю, оставив среднего напоследок. пока гигантская молния не прогнала его. Почему он не хватал с в о и й жертв ы по порядку, откуда бы он не появился? В любом случае я должен был быть вторым. Как он о р у д о в а л своими все проникающими щупальцами? Или он знал, что я главный и поэтому сохранил меня для участи еще худшее, чем участь моих товарищей? В разгар этих размышлений. Словно для того, чтобы придать им еще больше драматизма, поблизости у д а р и л а ужасающие силы м о л н и я затем послышался шум оползня, и сейчас же волчий в е т р а поднялся в дьявольском стонущем к р е щ е н д а Мы поняли, что на кленовом холме сокрушено еще одно дерево, и Манро, встав со своего ящика, подошел к оконцу, чтобы оценить масштабы разрушений. Едва он снял ставень. Какой в ветра и дождя оглушил нас, и я не расслышал его слов. Я сидел и ждал, а Манро в ы с у н у л с я пытаясь разобраться в этом аду. Тем временем ветер стал утихать, а необычная тьма рассеивалась. Буря уходила. У меня была надежда, что она продлится до ночи, что помогло бы нашему расследованию. Однако сквозь дыру в стене п р о г л я н у л р о б к и й с о л н е ч н ы й лучи. Значит, рассчитывать на это не приходилось. Сказав м а н р о что стоит впустить побольше света, даже если дождь вновь усилится, я открыл грубо с к о л о ч е н н у ю дверь. Снаружи были сплошные лужи и грязь, лежали свежие груды земли от недавнего оползня, и не видно было ничего интересного, ничего такого, что мой товарищ мог бы рассматривать, в ы с у н у в ш и с ь в окно. Я подошел к нему, тронул за плечо. Он не шевельнулся. Тогда я шутливо потряс его, повернул к себе и ощутил ледяную хватку ужаса, уходящая корнями в неимоверно далекое прошлое и непредставимые глубины ночи, властвующие над временем. Артур Манро был мертв, и то, что оставалось на его изгрызенной, изжеванной голове, не могло больше считаться лицом.